Глава 63. Камень был брошен, и по воде пошли круги. Тогда еще живому шефу-куратору позвонил кладбищенский сторож по одному из диспетчерских телефонов. — Тут э, такое дело. Меня просили. Так вот я это, звоню. — Кто звонит? — Я. Ну, то есть сторож. — Я понял. И все передам. Диспетчер перезвонил другому диспетчеру, тот еще одному, а тому с произвольно выбранного телефона-автомата шеф. «Мне сообщения были?» «Да. Звонил какой-то сторож». «Сторож? Ага. Он так и сказал. Звонил сторож». «Ну, значит, опять садовый домик обокрали. Спасибо. То есть очень жалко. Но вам спасибо». Через час шеф-куратор был на кладбище, со скорбным выражением до неузнаваемости изменившегося лица и с цветами в руках. — Ну и что? — Вы это просили за могилой приглядеть? — Так я позвонил. — Спасибо, что приглядели, — поблагодарил шеф-куратор сторожа в размере его полугодового оклада и двух литров водки. — Ну да, как они ушли, так я сразу к вам. — Прям бегом, я ж понимаю, — обрадовался сторож в водке. — Кто они? — Не знаю. Я их ни разу не видел. Что они делали? — Могилу разрыли? — Ту, что вы сказали. — И покойника вынули. Могила была под инвентарным номером, которым метили неопознанные и невостребованные трупы. В могиле был, вернее, теперь уже не был, погибший резидент. — Кому же это и зачем? Мог понадобиться неопознанный мертвец. А кто могилу раскапывал? Так и Петро и Федька. Они аккурат плановых покойников зарыли, а тут эти приехали. Вот они им и копали. А где этот Федька и этот Петро? Как известное дело, в подсобке? Греются. Давно греются с обеду. Значит, уже согрелись. Изрядно. — Говорить-то смогут? — Смогут. Говорить Федька и Петро могли, если медленно и простыми словами. — Они документ какой-нибудь показали? — А? — Разрешение на эксгумацию. — На чего? — На выемку тела из могилы. — Неа. Или да? — А мы не знаем. — Не помним. — А кто распорядился копать? — Они показали и сказали копать. А разрешение? — Это же не та могила, которая с покойником, которую нельзя, которую мы никогда потому что понимаем, а которая с тем, которого никто не узнал, и потому, наверное, можно. — А как они объяснили свои действия? Что сказали? — Сказали, что братана... Вначале потеряли, а потом здесь нашли и хотят увезти домой, чтобы все по-людски. Как они выглядели? Кто? Которые братана нашли. Вот так, показали могильщики. Ну вот что, мужики, сейчас я вам дам таблетки для трезвости. Могильщики протестующие затрясли головами, а потом ящик водки для опохмелки». Могильщики согласно закивали. И вы мне попытаетесь описать этих людей, потому что, боюсь, они не своего братана уволокли, а моего, которого я тоже разыскиваю. Ну что, договорились? Мы согласны, даже без таблеток. Шеф-куратор вытащил переносной ноутбук с программой портретного опознания. Голова такая или такая? Шире, уже? А в скулах лоб высокий, низкий, с морщинами или без, уши такие или такие, ресницы, разрез глаз, нос, губы, зубы, подбородок. Итого четыре более или менее похожих на оригиналы портрета. Узнаешь? Спросил для сверки шеф-куратор кладбищенского сторжа. Вот этих двух точно. Эти были, я помню. А этих не помню. Я их издалека видел. Может, это они, а может, и не они. Ну, тогда все. Да, кстати, а какую они могилу вскрывали? Вон ту, что с краю. Как с краю? А разве не ту, что в середине? Да нет же. Мы же сами копали. Мы точно помним. Так с краю? С краю. «Что же вы мне голову морочите? Я-то думал, они в мою могилу влезли, а не совсем в постороннюю. Зачем же мне было их портреты рисовать? И Что же вы раньше-то молчали?» «Мы же не знали, не знали. А я из-за вас кучу времени убил и чуть чужого покойника не взял. Зачем мне чужой покойник? Мне мой нужен». «Ладно, пойду документы выправлять, а там разберемся». — А водка? — Что водка? — Водку. На похмелку. Возмутились протрезвевшие до состояния стекла могильщики. — Мы что, получается, из-за ваших дурацких таблеток зря сегодня день провели, который так хорошо начался? — Ну, это я согласен, это я не прав. Раз обещал, получите на пол ящика. — Вы же обещали ящик, а вы обещали моего покойника а не рассказ о чужом. Ждите. Когда вернусь, будет вам полный расчет. С премией. И шеф-куратор ушел с фотороботом людей, которые забрали тело резидента. С описанием их одежды, походки, голосов, манеры общения — с маркой, цветом и характерными особенностями машин, на которых они приехали, и даже с возможными отпечатками пальцев на предметах, которых эти неизвестные кладбищенские похитители касались. Шеф-куратор ухватил хвостик ниточки, которая, если ее удачно потянуть, могла размотать весь клубок загадочных обстоятельств, связанных с гибелью резидента. Время неразрешимых загадок закончилось.